Но оружие Олега было длиннее. Первым взмахом Селедин подрубил руку бородача у локтя, вторым располовинил голову и с облегчением отступил. Отерся лба пот. Перевел дух и повернулся к замершей толпе разбойников. — Че уставились? — Нечто судьбы своей не знаете. — Кто сдастся, тому петля. — Давайте. Убивайте меня, время не тяните. Я ведь не убегу, пока вы все не передохнете. Или вы или я? Ну же, шевелите лапками. Кстати, переглянулись, взялись за мечи, разделившись примерно на двое. Те, что занимались стрепнёй, остались у костра, вернувшись к работе. Остальные семеро двинулись вперёд. Смелее, преободрив их ведун, коли все вместе накинетесь, есть хороший шанс. Разбойники переглянулись, они не понимали: нападение всех вместе дает шанс вовсе не душегубам, а ведуну. Встану, не помрачаясь, выйду, не благословясь, идя из с букини дверями и двора, не воротами, мышей на роль собачьей торропой окладным бревном, выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору, поклонюсь на четыре стороны. Тихо зашептал Середин. Ты, солнце, положи тень мне под ноги, вы, звезды, поднимите ее на небо, а ты, луна. Он качнул мечом, витаясь к рывку. Дай ее мне в руку. Ведун метнул свою тень влево, сам одновременно кидаясь вправо. Тати! Словно собаки, за сорвавшимся из травы зайцем, кинулись за мороком. Олег же подскочил к очагу. Одним широким движением полоснул обвальщиком мяса, Кольнул парня у очага, перемахнул через него, набегая на кольщиков дров. Те уже ждали. Один, закричав, скинул топор. Другой оружие бросил и кинулся текать. Сталь! Быстро, словно сама собой, рассекла грудь подподнятыми руками, державшими топор. Олег, не задержавшись, кинулся за трусишкой, в прыжке подрубил ему пятку, кувыркнулся, вскочил, сходу вогнал клинок в спину, повернулся. Морок на отвод глаз живет всего ничего, считанные мгновения. Разбойники его уже видели — И бежали навстречу через двор. И, как обычно бывает в таких случаях, Растянулись в длинную цепочку. Самые шустрые и храбрые впереди, Дохлые и слабые позади. Первый с криком отчаяния попытался уколоть в грудь, Но ведун легко отмахнул удар левой рукой, Резанул по горлу. Подвил коленок второго вверх, Ударил ногой в пах. Встретил на обмотку рубящий удар третьего, встречным уколом пронзил сердце. Срубил голову согнувшемуся второму, упал на колено перед четвертым, пропуская его выпад над головой и вспарывая артерию на бедре. Отступил, обогнул уже мертвых врагов, пошел к живым. Оставшаяся троица сбилась плечом к плечу. Да и еще двое обвалщиков оставались стоять на ногах и поменяли ножи на мечи. Под каждым уже натекла изрядная лужа крови, но они как-то все равно держались. Еще одна неожиданная фигура появилась на тропинке у края двора. Святозар стоял там, держа топор и переминаясь с ноги на ногу. Олег, усмехаясь, взмахнул мечом, приблизился к троице, остановился. Разбойники выставили мечи, не решаясь напасть первыми. Заминка длилась несколько мгновений. Святозар, наконец решившись, скинул топоры с громким криком «За папку!» и побежал по тесовой площадке. Троица, не удержавшись, на миг оглянулась. Олег тут же проколол правого, отскочил, принял на клинок выпад второго, успевшего отреагировать. Провернул меч, проскальзывая, словно змей, своим оружием по-вражескому и вогнал кончик лезвия врагу в бицепс. Рука-то резко опустилась, и второй укол пришелся ему уже в горло. «Последний из душегубов?» Заметался между двумя опасностями, не зная, от кого отбиваться. Олег меч опустил. Парень же был совсем рядом. Разбойник повернулся к нему и тот же получил смертельный удар в спину. Раненые обвальщики особого сопротивления тоже оказать не смогли. Но, убедившись, что живых разбойников больше не осталось, Олег с пареньком вошли в один из домов. Яхнули от неожиданности. Просторные избы были сплошь выстелены коврами, Стены обиты атласом и бархатом, Посуда чеканная, медная и серебряная, Светильники и филигранные работы, Покрытые эмалию и украшенные самоцветами, Кувшины, чаши, бочонки из пахучего сандалового дерева. Да, хорошо, они тут затарились. Остановился на пороге Ведун. Прямо на три жизни готовились. Нечто не понимали, чем скорости закончат. Вот это да, прошептал Святозар. Ради сохранения всего этого в тайне они твоего отца и убили. Положила руку ему на плечо Олег. Так что теперь по совести и по справедливости это все твоё отца, конечно, серебро и самоцветы тебе не вернут, но сестёр вырастить позволят и замуж с приданым хорошим отдать. Ты сворог? Чего? Не понял неожиданного вопроса Олег. Мама сказывала, сворог в облике человеческом часто по земле ходит. Добрых людей награждает, злых наказывает. Мальчишка заглянул ведуну в глаза. Это ведь ты, правда? Ты ведь всегда так поступаешь. Все мы дети великого сварога, Святозар пожал плечами Середин. И во мне, и в тебе, во всех нас течет частица его крови. Поэтому жить... Мы должны так, чтобы быть достойными такой великой чести. Зло истреблять, добро творить. Таков наш долг. Для того нас Боги и создали. Иначе мы уже не русскими людьми будем, а так, нежитью полумёртвой. Вроде как ещё с сердцем, но на самом деле уже и нет.